Так, Пошла о... запись, да. Угу. Страница 526 Маленькие трагедии. Глубоким художественным постижением и раскрытием мира национальной русской жизни, и в ее прошлом Борис Катунов, и в ее настоящем, Евгений Онегин, художественный кругозор Пушкина отнюдь не ограничивался. Угу. Вскоре после окончания Бориса Годунова и параллельно с работой над Онегиным, Пушкин задумал создать ряд новых драматических произведений, заимствующих свое содержание из самых разных исторических эпох и в жизни разных народов. Еще во время Михайловской ссылки в его творческом сознании возникли замыслы нескольких пьес, в том числе о Скупом, о Моцарте, о Сальери, Дон Жуани. Причём круг замыслов этого рода все разрастался. До нас дошел перечень, составленный Пушкиным не позднее октября, 28 -го года, в котором входит уже 10 названий, задуманных им пьес. Подавляющее большинство этих замыслов так и не было реализовано. Но вскоре, после написания в Болдине последней главы Онегина, три из них получили необычайно стремительное воплощение. 23 октября Пушкиным был окончен скупой рыцарь. Всего через два дня, 26 октября, Моцарт и Сальери. Неделю спустя, 4 ноября, каменный гость. Вот. Страница 527. Наконец, еще через день 6 ноября была завершена и четвертая из маленьких трагедий, общее обозначение данное Пушкиным всем этим пьесам – «Пир во время чумы». В маленьких трагедиях, первым подступом к необычной форме которых явилась написанная еще в период работы над Борисом Годуновым сценой из Фауста, сказалось с особенной силой умение Пушкина давать исключительно большое содержание в предельно сжатом объеме, что развивается в трагедии, какая цель ее? спрашивает Пушкин в одном из набросков 30-го года и отвечает, человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная. Если Борисе Годунове, Пушкина преимущество интересовали большие исторические события, судьба народная в маленьких трагедиях. Вот здесь вы говорили. Судьба народная. В «Маленьких трагедиях» поэт сосредотачивается на судьбе человеческой, глубочайшем психологическом анализе человеческой души, охваченной всепоглощающей, но эгоистической и потому разрушительной страстью, скупостью, завистью, чувственностью. В качестве носителей этих страстей Пушкин берет натуры незаурядные, людей большого ума и, главное, огромной силы воли. Но поскольку страсти ими владеющие носят резко индивидуалистический, сугубо эгоистический характер, они неизбежно влекут их на стезю, злодейств и преступлений. Скупой рыцарь, воздвигает здание своего бесплодного могущества, своих ничего ему не дающих накоплений страшной ценой человеческих слёз, крови и пота. Сальери – этот жрец чистого искусства, Страстно любящую музыку, однако не ради того, что она несет людям, а ради нее самой злодейский убивает Моцарта тщетно, пытаясь оправдать в своих собственных глазах это убийство, якобы тем, что оно осуществляется им во имя восстановления попранной справедливости во имя спасения искусства. В то же время именно эта незаурядность натуры сообщает образом искупого рыцаря и сальери подлинно трагическую силу. Особенно выразителен во всех отношениях образ барона Филиппа, зловещая, Демоническая фигура средневекового рыцаря-растовщика с его беспощадностью попрайнием в себе всех естественно-человеческих чувств ненасытной алчной. Безумными мечтами о беспредельном господстве над миром вырастает в зловещий образ-символ, словно бы Олицетворение века Таргаша, как Пушкин в разговоре книгопродавца с поэтом, назвал свою современность, эпоху все более отчетливо складывавшихся новых буржуазных общественных отношений. Читая строки монолога барона Филиппа, что не подвластно мне, невольно.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 превратила в своих платных наемных работников. Карл Маркс, Энгельс, сочинение, том 4, страница 427. Мы читаем страницу 528. «Эгоисту барону противопоставлен его сын – прямой, великодушный, добрый, отзывчивый Альбер». Равным образом угрюмому, замкнутому, не ни жизни, ни людей, завистнику Сальери противопоставлен весь открытый навстречу жизни людям, несущий им свое чудесное искусство, светлый, доверчивый Моцарт. Образы. Барона Филиппа и сальгери являются одним из самых ярких доказательств широты и изумительной силы Пушкина как художника-реалиста. По всему, что знаем мы о Пушкине, мы можем с уверенностью сказать, что его собственному душевному складу, конечно, ближе солнечно-яркая, бескорыстно-щедрая натура Моцарта, ожили мрачные образы мономанов страсти вроде Скупова и Сальгерия. Между тем, Пушкин сумел так глубоко проникнуть в эти чуждые ему характеры. Под его пером они обрели такую силу выразительности, такое трагическое величие, которое ставит Их в ряд великих художественных достижений мировой литературы. Принцип углубеннейшей психологической разработки человеческого характера во всей его сложности и противоречиях положен в основу и третьей маленькой трагедии – Каменный кость. Её главное лицо – легендарный испанский соблазнитель. Является он одним из так называемых вечных литературных образов, который не только подвергался неоднократной повторной разработке в различных европейских литературах и до, и после Пушкина, но получил широчайшее нарицательное значение. Тем рельефнее выступает оригинальность, своеобразие пушкинской трактовки характера Дон Гуана. Называя героя Дон Гуан, вместо принятого Дон Жуан, Пушкин хотел более точно передать испанское произношение этого имени. Так вот тем рельефнее выступает оригинальность своеобразия пушкинской трактовки характера Дон Гуана, умение Пушкина увидеть и показать общий всем многократно использованный литературный предмет в новом своем свете, Мальер в своей широко популярной комедии Каменный пир дал образ Дон-Жуана. В сатирическом освещении, в качестве безбожного развратника аристократ. Немецкий романтик Гофман рисует Дон-Жуана в романтическом облике мечтателя, в тщетных поисках идеала, истинной любви, растрачивающего себя в чувственных наслаждениях и, наконец, возрождаемого любовью к Доняне. Страница 529-я. Именно в этом плане склонны были некоторые критики истолковывать и образ пушкинского «Дон Гуана». Опираясь на его обращение к Доне Ане, «Мне кажется, я весь переродился, вас полюбя, люблю я, добродетель». Однако сам же Пушкин саркастический, высмеивал наивность одного из критиков Полтавы, упрекавшего его невыдержанности образа Мазеп. У меня сказано где-то, что Мазепа никому не был привязан. Критики ссылались на собственные слова Гетмана, уверяющего Марию, что он любит ее больше слабы, больше власти. Как отвечать на таковые критики? Еще более наивно строить характеристику профессионального соблазнителя Дона Гуана на его собственных уверениях, обращенных к обольщаемой им женщине. Мало того, если бы пушкинский Дон Гуан был способен навсегда полюбить одну женщину, он перестал быть тем самым быть Дон Гуаном. Значит, отпадала бы и проблема психологического анализа характера человека, именно данного психического склада, а она-то и составляет одно из основных художественных заданий как этой, так и всех маленьких трагедий Пушкина. Герой каменного гостя дан в явном отталкивании от однолинейной, в соответствии с принципами классицизма, трактовки характера Дон Жуана Мольером, но противоположность романтической трактовки Гоффмана Дон Гуан Пушкина никак не перестает быть самим собой. Любовное похождение, непрерывно сменяющее друг друга, составляют главное содержание его жизни. Однако он отнюдь не вульгарный развратник повеса. Донгуан человек эпохи Возрождения, кипящий всей полнотой жизненных сил, безбожник. Бросающий смелый вызов верованиям и предрассудкам Средневековья. Он держит горд, страстен, бесстрашен. Он вырывается из объятий Лауры, Чтобы тут же при ней принять вызов Дон Карлоса, Брата которого убил на поединке. Дон Гуан в совершенстве владеет самыми разнообразными способами и приемами обольщения но вместе с тем он искренен в каждом своем увлечении отдает ему всего себя он поэт в любви импровизатор любовной песни это парадоксальное на первый взгляд но как раз и составляющая по Пушкину существо характера его Дона Гуана. Сочетание непосредственности и расчета, огня и холода, ветреной беспечности и искреннего чувства полностью проявляется в сцене второго и финального объяснения с Донной Анной. При первом объяснении на кладбище, сбрасывая с себя маску монаха, Дон Гуан пленяет Дон Нуанну страстным потоком любовных речей. Теперь он не только убеждает ее, но и покоряет ее бурность стремительностью переживаний. Он побергает Донну Анну из одного чувства в другое, прямо противоположное до предела возбуждает ее женское любопытство, чтобы удовлетворить его самым смелым и неожиданным признанием. Он сбрасывает себя теперь и другую свою маску влюбленного кавалера, напомнив до няни о долге мщения за убитого мужа, с непостижимой дерзостью объявляет, что он-то и есть столь ненавистный ей по долгу чести злодей Дон Гуан. Наконец, выражая готовность немедленно умереть от ее руки, он окончательно, бесповоротно сламывает ее внутреннее сопротивление, мгновенно переключает ее чувства из ненависти в любовь. И о том, что вся эта сцена со стороны Дон Гуана, нарочитая, тонкая, острая игла, Игра прямо свидетельствует его реплика про себя. идет к развязке делом, предшествующее раскрытию им своего настоящего имени. Но эта игра – полная риска прямой смертельной опасности для самого дома Гуана. Ведь он, конечно, Не уклонился бы от удара, если бы дом на Анна безотчётно, повинуясь долгу чести, выполнила то, о чем говорила, вонзила бы кинжал в его грудь. По рукой тому гордое, смелое поведение Дон Гуана в финальной сцене со статуей командора. И заканчивая этим пьесу, Пушкин полностью следует традиционно легендарной разработке сюжета. Но здесь это – не торжество старинной над новизной, средневековых верований и условной морали над ее дерзким нарушителем, тонкий и весьма сочувственный анализ образа пушкинского героя как человека высшей природы, по выражению Белинского – Он, Белинский, заканчивает указанием, что при всех своих качествах Дон Гуана, посвятивший свою жизнь одному лишь наслаждению любовью, не отдаваясь однако ж, ни одной женщине исключительно, и потому для удовлетворения своего одностороннего стремления вынужденной губить женщин, по их положению в обществе, стоит. «На ложном пути поступает безнравственно». Поэтому драма Пушкина непременно должна была разрешиться трагически. Библию Дон Гуана. Седьмой том, 575 страница. Однако, Это последнее замечание может быть отнесено не только к маленькой трагедии Пушкина, а и ко всей традиционной разработке легенды о Дон-Гуане. Между тем, Пушкин дает, несравненно более глубокую, чем обычно, мотивировку трагической гибели героя. Страница 531 В своем отношении к Дон Гуану и его любовным похождениям Пушкин чужд традиционного морализирования. Больше того, его герой, любящий жизнь и ее наслаждение и смелый играющий со смертью, веселый, предприимчивый, беспечно дерзкий и всегда влюбленный, вызывает к себе невольную симпатию и не только со стороны обольщённых им женщин. В эпизоде с Лаужей и Дон Карлосом, и в особенности в сцене второго признания Донни Анни необыкновенно ярко и художественно, убедительно, раскрывается секрет неотразимой привлекательности героя, его непреодолимого обаяния. Есть в нем и какая-то Пленительная детскость. Я счастлив, я счастлив, как ребёнок, восторге восклицает он, Добившись у Анны согласия На свидание и снова. Я счастлив, я петь готов, Я рад весь мир обнять. Но тут же это непосредственная детская радость оборачивается другой стороной. В своём беспечном, бездумном эгоизме, в своей готовности обнять весь мир только потому, что сам он чувствует себя до краев переполненным счастьем, Дон Гуан совершает тепчайшее нравственное преступление, далеко оставляющее за собой всё то, что делалось им до сих пор обольщение, убийство на дуэлях своих соперников. Он зовет статую убитого им командора прийти к дому своей вдовы и стать у двери на часах, пока он, его убийца, будет наслаждаться ее ласками. Так выразительно изменяется Пушкиным традиционный мотив приглашения дон Жуаном статуи к себе на ужин. Именно в этом-то действительно кощунственном приглашении командора, а не просто в любовных похождениях героя, художественно вскрывается Пушкиным «Глубочайшая аморальность эгоистического донгуанизма». Такой же широкой, вольной кистью написаны Пушкиным и остальные образы его маленьких трагедий. Вместе с тем, не только на облик главного лица, но и на образы актрисы Лауры Своего рода женской параллели к Дон Гуану, красавице Донны Анны, таящую под своим вдовьем черным покрывалом и грациозную женскую кокетливость, и жажду никогда еще по-настоящему неиспытанного странстного любовного чувства, и на образ резко контрастного Дон Гуану Угрюмова и фанатичного Дона Карлоса нанесены тонкие и выразительные черты национального испанского колорита. С еще большей силой умение сказать свое и прямо на чужом материале обнаруживается в четвертой маленькой трагедии Пушкина «Пир во время чумы» представляющий собой всего лишь перевод и в основном почти подстрочный фрагмента из драматической поэмы английского поэта-романтика Джона Бильсона «Город чумы» 1816 год. Однако, выбрав из пространной пьесы на «Лишь одну сцену», заключающую в себе наиболее острую ситуацию. Ситуация эта подсказывалась Пушкину самой жизнью, свирепствовавшей в 1930 году в России жестокой холерной эпидемии. Несколько сократив и слегка отретушировав текст «Подлинника», придав ему необходимую композиционную стройность и, главное, на основе имеющихся у Вильсона песен, написав по существу совершенно оригинальные песни Мэри и Вальсингама, Пушкин создал самостоятельное произведение» замечательная не только по своей идейно-психологической глубине, но и по художественному единству, целостности и совершенной законченности. Страница 532. Пафос пира во время чумы – моральная победа, торжество человеческого духа над смертью. В песне Мэри с исключительной силой выражена чистота, самоотверженность большого женского чувств. Гимн председателя пира Вальсингама исполнен упоение борьбы, непреклонного мужества, смело бросающего вызов всему, что грозит человеку гибелью мужественное бесстрашие Вальсингама не может не импонировать. Но в поисках ответа на вопрос «что делать нам и чем помочь?» перед лицом смертельной угрозы Вальсингам, как и Дон Гуан, становится на ложный путь эгоистических чувственных услад. Особенно обостряемых близостью смерти. И вот в этой маленькой трагедии нет никакого морализирования. Вальсингам отклоняет традиционную религиозную стезу. Не идет за священник, но глубокая задумчивость председателя, который завершается пир, Особенно знаменательно, поскольку тогда же Пушкин дает другой, свой ответ на вопрос, поставленный Пальсингаму. В стихотворении «Герой», написанном «За неделю-две до пира» Наполеон хладно к руку жмёт в шуме, посещает лазарет с пораженными ею солдатами и не ради острых личных ощущений а для того чтобы ободрить поднять дух умирающих и не в бесчисленных боях и победах наполеона не в головокружительной его карьере французского императора и зятя кисая не в трагической одиночестве изгнания А именно в этом, не только бесстрашном, но по-настоящему человеческом поступке и заключается, по утверждению поэта и стихотворения самого Пушкина, подлинное мужество, истинный героизм. В соответствии с основным заданием Болдинского – драматического цикла существенно меняется по сравнению с Борисом Годуновым и форма новых пьес Пушкина. Страница 533. Стремясь к максимальному сосредоточению внимания на исследование внутренней жизни героя, Пушкин дает своеобразный художественный синтез двух противостоящих драматических систем. Раскрывая характеры с исключительной широтой, разнообразием и углубленностью, которые так восхищали его в Шекспире, поэт еще больше конденсирует узкую форму его слова ⁇ трагедии классицизма. Он не только приближается к классическим единствам, например, время драматического действия Моцарта и Цальвери занимает всего несколько часов, сводит к минимуму количество персонажей, в Моцарте и Цальвере их всего два, но и умещает свои пьесы взамен канонических пяти актов на пространстве всего, Нескольких небольших сцен. Четыре в каменном госте, Три в скупом рыцаре, Две в Моцарте и Сальере, И, наконец, только одна в пире. В то же время с этих тесных рамках Пушкин захватывающим драматизмом И исключительной глубиной Развертывает трагедию души одержимой страстью, которая поднята на высоту идеи и идеей, которая приобрела всю силу страсти. В дальнейшем становлении развитии русского реализма маленьким трагедиям принадлежит выдающаяся роль. Они как бы дополняют в этом отношении пушкинский роман в стихах. Евгении Онегине были впервые осуществлены принципы реалистической типизации. В маленьких трагедиях, дающих единственное в своем роде образцы реалистического изображения сложного и противоречивого душевного мира человека, заключено основополагающее начало того проникновенного и бесстрашного анализа диалектики человеческой души, который составит одну из сильнейших сторон последующего русского реализма. В порядке непосредственной преемственности опыт маленьких трагедий осваивает и развивает в своих романах Достоевский. В Болдинском драматическом цикле раскрывается еще одна грань творческого гения Пушкина: автору маленьких трагедий в такой степени, как пожалуй, никому другому из русских писателей была свойственна способность с исключительным художественным проникновением описывать совершенно сторонний мир говоря словами Билинского, быть, как у себя дома, во многих и самых противоположных сферах жизни, рисовать природу, нравы даже никогда не виданных им стран. Вот эта способность, сказывавшаяся в Пушкине ранее, с особенной яркостью, силой Проявилась в маленьких трагедиях. Каждая из них отличается своей отчетливо выраженной национальной окраской. В то же время во всех них есть и нечто общее, что их между собой объединяет, и в чем как раз и сказывается истинная национальность Пушкина, который изображая сторонний мир, глядит на него глазами своей национальной стихии. Уже в Евгении Онегине Пушкин начинает решительно преодолевать безнадежный эгоизм героев индивидуалистов наполеоновского типа, окутанный загадочным романтическим плащом. Процесс этот, Продолжающийся в «Цыганах» в Полтаве с особенной силой сказывается в маленьких трагедиях, в особенности в «Скупом рыцаре», в Моцарте и Сальере, где полностью вскрыта психологическая почва индивидуализма, парадоксальная в отношении к истине логика злых сугубо эгоистических страстей, порождаемых веком торгашом собственническим, буржуазным, европейским обществом. Страница 534. Повести Белкина. Внимание и интерес Пушкина к людям и явлениям стороннего мира ни в какой мере не ослабляли его пристального внимания к русской действительности в том же октябре когда были завершены скупой рыцарь Моцарт и Сальери было написано стихотворение Румянный критик мой», Созданная поэма «Домик в Коломне» и две первые повести из цикла «Повестей Белкина». Велась работа еще и над историей села Горюфина. Созданием «Повестей Белкина» закончился сложный и длительный процесс становления И утверждение в творчестве Пушкина той области словесного творчества, в которую он проник позднее всего художественной прозы. В развитии русской художественной прозы основополагающее значение Пушкина, пожалуй, особенно велико. Здесь у него почти не было предшественников. На гораздо более низком уровне по сравнению со стихами находился и прозаический литературный язык. Поэтому перед Пушкиным вставала важная и нелегкая задача обработки самого материала данной области слобесного искусства языка мысли, как называл он, прозаический литературный язык. Несколько позднее, отмечая отчетливо обнаружившееся в литературе 30-х годов чрезвычайное развитие прозаических жанров, повести и романа, Белинский связывал это с тем, что истинной и настоящей поэзии XIX века все больше становилось «Поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности, которая не пересоздает жизнь, но воспроизводит, воссоздает ее. Том 1, страница 267. Пушкин, как он писал, вспомнил поэзию жизни такой случай своей жизни будучи в ссылке под начальцем воронцова в одессе получил предписание от него отправиться в три уезда осмотреть места где особенно возродилась саранча обозреть с каким успехом действует употребленное к истреблению онной средства, о всем, что посему вами найдено будет, донести мне, граф Воронцов. Послан он был вместе с низшими чиновниками из канцелярии губернатора. А вот рапорт, поданный Воронцову. Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела, все съела и вновь улетела. Калежский секретарь Пушкин. Кусочек из поэзии «Жизнь». Прозаические жанры повести, романа привлекали его к себе и своей гораздо больше, чем стихи, доходчивостью до самых широких читательских кругов. Повести и романы читаются всеми и везде, он замечал. Страница 535. С призывами образовать русскую прозу Пушкин неоднократно обращался к ряду литераторов-современников. Начиная примерно с 1824 года, настойчивая внутренняя потребность приняться за творчество в прозе возникает и у самого Пушкина. В его стихотворных произведениях нет-нет, да появляются прозаические вставки. Например, концовка разговора книгопродавца с поэтом, ряд сцен, написанных прозой Борисе Годунове, прозаический кусок в стихотворении «Череп» в 1827 году, как мы знаем, он приступает к созданию чисто прозаического произведения исторического романа «Араб Петра Великого». То, что это произведение не было закончено, отнюдь не остановило дальнейших исканий и опытов Пушкина в области художественной прозы. В 1828-30-х годах он задумывает одно за другим шесть новых прозаических произведений, на этот раз из современной ему действительности дошедших до нас в планах и набросках. Среди них такое значительное и относительно далеко предвинувшееся, как роман в письмах. Первыми завершенными пушкинскими произведениями в прозе явились повести Белкина. Повести были приписаны Пушкиным условному автору Ивану Петровичу Белкину. Облик кроткого, смиренного Белкина, возникающий из предисловия к ним издателя и из автобиографического предисловия якобы самого Белкина к истории села Горюфина, набросан Пушкиным добродушно шутливых но за этим кроется нечто принципиально новое и весьма серьезное в законченной в том же полде совсем незадолго перед повестями белки на главе о путешествии онегина, поэт оглядываясь в одном из наиболее программных своих лирических отступлений на весь пройденный им к этому времени творческий путь, С полной осознанностью и отчетливостью формулирует основные тенденции своего созревания и развития как поэта действительности, свой новый эстетический идеал. Высокопарное мечтание поэтической весны. Романтическая поэтика необыкновенного, исключительного, грандиозного, загадочно-величавого, пустыни, волн, края жемчужины, море шум, груды скал, гордый девы идеал, безменное страдание – это все примеры далеко позади. Поэтому нужны и дороги теперь иные картины реальные картины простой обычной русской природы русского народного быта и вот в соответствии с этим перу воображение как характеризовал творческий процесс поэт романтик в разговоре книгопродавца с поэтом демонстративно противостоит в повестях белкина простой пересказ разного рода происшествий имевших место в жизни самых обыкновенных разных людей повести, написанные белкиным указывается в предисловии от издателя большую частью справедливы и слышанной им от разных особ название сел и деревень заимствованный из нашего околодка «Сие произошло единственно от недостатка воображения». Это цитат. Но в то же время в этот простой пересказ Пушкин сумел внести столько глубокого гуманного чувства, меткой наблюдательности, тонкого юмора и мягкой иронии, И вместе с тем столько жизненной правды, широких типических обобщений, что его повести Белкина, если не считать незаконченного арапа, является и хронологически, и по существу началом русской высокохудожественной реалистической прозы. Прежде всего... Пушкин как в повестях Белкина, так и в непосредственно примыкающий к ним истории села Горюхина существенно расширяет, демократизирует круг явлений действительности, входящих в сферу его творческого внимания. Наряду с картинами по местной жизни «Метель» барышня-крестьянка перед нами развертывается быт армейского офицерства – выстрел, городских ремесленников – гробовщик, мелкого чиновничества – станционный смотритель, наконец, жизнь крепостного крестьянства – история села Горюхина. Пушкин первый стал описывать русские нравы и жизнь различных сословий русского народа, с удивительной верностью и проницательностью, замечал Чернышевский. Это сказалось именно в повестях Белкина. Пушкин вводит в круг своих героев и маленького, униженного жизнью и людьми человека, такой сущий мученик 14-го класса, Ниши служебный чин того времени, Спившийся с горя Самсон выверен В станционном смотрителе. Попытки рисовать образы маленьких людей Предпринимались раньше в нашей литературе. Но напомните ментальную повесть Карамзина «Бедная Лиза» Но только Пушкину впервые удалось достигнуть здесь такой высокой жизненной и художественной правдивости. Эта страница была 536-я, а сейчас 537-я. Многие, тысячи простых людей... Да то ли не находивших или не узнававших себя в литературных произведениях того времени наконец-то увидели в повести Пушкина свой подлинный портрет, свою собственную жизнь, изображённая с необыкновенной, как тогда говорили, натуральностью, со страшной силой правды. Теперь я станционного смотрителя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 Таких же горемык, сердечных, нет? Это натурально. Да вы прочтите, это натурально, это живет. Только что приведенная тирада, которую Достоевский лет двадцать спустя вкладывает в уста герои своих бедных людей Макара Девушкина, лучше всего определяет великое новаторское значение станционного смотрителя. Эта повесть являлась другой, еще более замечательной победой Пушкина, как прозаика-реалист. Если в романе о Раб Петра Великого он снял с ходу крупного исторического деятеля-героя, то в станционном смотрителе он гуманистически приподнял своего маленького приниженного героя. Явил в этой повести, как и вообще в повестях Белкина, поистине натуральную действительность, жизнь, которая живет вокруг нас. Вот этим и объясняется огромное значение, которое имел станционный смотрите в дальнейшем развитии литературы. Горки например, с полным основанием считает, что реализм русской литературы, литературы прозаической, начат именно этой повестью. Действительно, образ смотрителей явился прямым предшественником Башмачкина из Шинели Гоголя и всех тех бедных людей, которые вскоре начинают заполнять страницы повестей, романов, писателей натуральной школы, колыбели русского реализма второй половины XIX века. Реальному, прозаическому содержанию повестей Белкина полностью соответствовала их словесная форма. Пушкин выработал в них, лишённый всяких ложных поэтических украшений, сжатый, точный и ясный стиль художественной прозы – язык мысли. Уже Карамзин сделал несомненный и весьма значительный шаг вперёд в развитии формы русской художественной прозы. Но проза Карамзина по своему складу, характеру, была еще очень близка к стихотворной речи. «Пой, Карамзин, и в прозе глаз слышен, слабин!» приветствовал в 1791 году Первые прозаические опыты Карамзина, восхищенный ими Державин. И в своей цветной, гармонической прозе, термин самого Карамзина, он в самом деле скорее еще поет, чем говорит, манеру, подобной поэтической прозой, изобилующей восклицаниями, обращениями, искусственной расстановкой слов инверсиями, повторениями, пышными метафорами восприняли и продолжали развивать многочисленные ученики и последователи Карамзина, в большинстве своем старшие, современники и сверстники Пушкина. Страница 538. Но сам Пушкин был решительным противником подобной, политической прозы. Он стремился не петь, а говорить в прозе. Противовес напыщенности, манерности, жеманству столь свойственным прозаическим писателям его времени, Пушкин почти в самых первых шагов своей литературной деятельности выдвигал реалистическое требование писать точно кратко и просто. Уже в одной из своих самых ранних критических заметок, набросанных еще в 1822 году, он замечал. Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить, детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами. Эти люди никогда не скажут «дружба», не прибавя «сие священное чувство ко его благородный пламень». Должно бы сказать «рано поутру», а они пишут «едва Первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба. Ах, как это все новое, свежо! Разве оно лучше, потому только что длиннее? Точность, краткость – вот первое достоинство фрозы. Она требует мысли, еще раз мысли. Без них блестящее выражение ни к чему не служит говорил Пушкин. Этому требованию Пушкин остается верен. В разговоре с одним из знакомых, который, увидев у него на столе только что вышедшие повести Белкина, спросил, а кто этот Белкин? А Пушкин ответил, а кто бы он там ни был, описать повести надо вот эдак, просто, коротко и ясно. Повести Белкина отличается предельной экономией художественных средств. Все они крайне невелики по объему, В каждой из них нет решительно ничего лишнего. С первых же строк Пушкин знакомит читателя со своими героями, вводит его в круг событий. Последние пожитки гробовщика – Адриана Прохорова были взвалены на походные дороги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Слова пожитки, тощая пара потащилась, сразу погружает нас в скудный мещанский быт прижимистого героя полости «Гробовщик». Выразительно и то, что свое достояние он перевозит на похоронных дорогах, единственном экипаже, который был в его постоянном распоряжении. Кто-нибудь не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бронился. Это необычайное начало. Рассказ станционного смотрителя органически связано с основной задачей автора показать в человеке, которому все привыкли относиться с крайним раздражением. Существо несчастное, со своей маленькой, но от того никак не менее горестной драмой. Также скуп. И вместе с тем не менее выразителен Пушкин в обрисотке характера персонажей своих повестей. Он не дает почти никакого внешнего портрета героев. О героини метели мы узнаем, что она – стройная, бледная, 17-летняя девица. Дуни и станционного смотрителя, что она была необыкновенно красивой девочкой лет 14 и имела большие голубые глаза. Равным образом Пушкин почти не останавливается на душевных переживаниях своих героев. В его повестях мы не найдем сколько-нибудь развернутого психологического анализа. В то же время... Облик каждого из персонажей выступает перед нами с рельефностью, замечательной отчётливостью из -за его поступков и речей. Вспомним хотя бы драматическую сцену, которой заканчивается последняя встреча между Сильвией и Грапом Б. Выстрели. Или совсем в другом роде беседу между Лизой Муромской и ее горничной Настей рассказывающая о своих впечатлениях от встречи с тугиловским барином молодым Берестовым. «Достигать простейшими средствами и приемами исключительно большой художественной жизненной правды этому действительно можно и должно учиться у автора повестей Белкина. Например, Лев Толстой, который поначалу не оценил было высокой классической простоты Пушкина-прозаика, а в дальнейшем, наоборот, стал считать, что лучше всего у Пушкина его проза. Уже после создания «Войны и мира» в период работы над данной Карениной он спрашивал в письме у одного своего знакомого литератора – давно ли вы перечитывали прозу Пушкина и прибавлял. Сделайте мне дружбу, прочтите сначала все повести Белкина, их надо изучать каждому писателю. А я на днях это сделал и не имела на меня другое, знач... другое чтение другого значения». Писателю надо не переставая изучать это сокровище. Снова повторил он в своем письме. В этих признаниях, призывах Льва Толстого лучшее свидетельство того, что повести Белкина являются для писателя-прозаика исключительно ценной школой художественного мастерства. Страница 540. К циклу повестей Белкины непосредственно примыкает незавершенная и самим Пушкиным не публиковавшаяся история села Горюфина. И здесь писатель впервые полностью сосредотачивает свое внимание на жизни, быти крепостного крестьянства. Тягость крепостной неволи и свое сочувственное отношение к горестям и бедам, закрепощенного крестьянства, Пушкин подчеркивает уже названием села Горюхина. В течение долгого времени оно печаталось искаженное село Горохино, что весьма, вероятно, восходит к традиции самого яркого и резкого до появления Радищевского путешествия из Петербурга в Москву антикрепостнического произведения русской литературы XVIII века отрывка «Путешествия. Три точки», в котором изображается скорбная жизнь некой деревни разоренной, Несомненным... Антикрепостническим духом проникнута и история села Горюхина, которая по замыслу Пушкина должна была заканчиваться крепостным бунтом. Реальным прототипом Горюхина была находящаяся под Леболдина пушкинское село Кистеневка крестьяне которого приняли участие в восстании Пугачева. Стоит только вспомнить приводимую Пушкиным запись помещичьего календаря. 4 мая снег, тришка за грубость бит, 6 корова бурая пала, сенька за пьянство бит, 8 погода ясная, 9 дождь и снег, Тришка бит по погоде. Подобные места придают народ чьи-то наивный, бесхитростный и вместе с тем исполненный сарказмой истории характер несомненной политической сатиры. Недаром манеру смиренного горюхинского летописца подхватил и блестяще развил в своей истории одного города наиболее сильный русский политический сатирик Салтыков Щитрин. В творчестве самого Пушкина история села Горюхина является началом того пути, который привел его к созданию Дубровского, а затем Капитанской дочки. Замечательное и в высшей степени знаменательное расширение творческого кругозора тогда же дает себя знать и в стихотворном творчестве Пушкина, в которое тоже проникает изображение жизни и быта простых маленьких людей. Одновременно с повестями Белкина Истории села Горюхина» Пушкин пишет, шуточную и полемическую повесть стихах «Домик в Коломне», в которой смело, демонстративно вводит в область в поэзии жизнь петербургской окраины, бесхитростный и простой быт ее обитателей, городских мещанских низов. В этой поэме вся Коломба, и петербургская природа живая, восторгался Гоголь. И действительно, домик в Коломне в творчестве самого Пушкина стоит на пути к Медному всаднику, а всей русской литературы на прямом пути к петербургским повестям Гоголя. Страница 541-я. Поэзия Пушкина 30-х годов. В 30-х годах Пушкиным создается целый ряд новых и выдающихся стихотворных произведений, таких как сказки, как песни западных славян, как некоторые небольшие стихотворения, принадлежащие к шедеврам его поэзии. «Пора, мой друг, пора, не дай мне Бог сойти с ума, вновь я посетил, я памятник себе воздвиг нерукотворный и в особенности, как гениальная поэма-повесть «Медный всадник». Но и поэзия Пушкина тридцатых годов существенно отличается от поэзии предыдущего периода, Все более явственным ослаблением в ней личной лирической стихии, все более ощутимым выдвижением на первый план объекта эпического начала, все большим усилением элементов прозы. Современниками не поспевавшими <свят> за стремительнейшим творическим ростом Пушкина, это своеобразное проникновение прозы в пушкинские стихи воспринималось даже как прямое ослабление его художественного поэтического дарования. На самом деле пушкинская поэзия 30-х годов составляет новый и важный этап в развитии пушкинского творчества. Та реальная поэзия, о которой говорил Белинский, в связи с усилением беса и значением в литературе художественно-прозаических жанров повести, романа, проявляется с большей силой пушкинских стихотворных произведений 30-х годов. Историзм, народность, составляющая важнейшие свойства пушкинского творчества 20-х годов, поднимаются в них в эту пору на новую, еще более высокую ступень. В первой половине 30-х годов Пушкин создал целый ряд стихотворных сказок, в которых он, завершая свои длительные искания в этой области, приблизился к духу и складу народного творчества. Заслушиваясь в Михайловском сказ Пушкин, как мы помним, в каждой из них угадывал потенциальную поэму. Большинство с Своих сказок он и придал книжно-литературную форму поэмы, замечательно сохранив вместе с тем сказочный их характер. Народности сказок способствует особый стихотворный размер некоторых из них: вольный, тонический, нерифмованный, стих, сказки-работники, рыб... рыбаки и рыбки, бойки райошники. «Сказки о папе и работнике его балде», которым в противоположность якобы народному русскому стиху Карамзина Илья Мурвенц и его многочисленных подражателей Пушкин действительно выходит за рамки литературного стихосложения. Страница 542. Но народность сказок Пушкина заключается не только в их форме и стиле. Пушкин сумел проникнуться в них и народным духом, народным, крестьянским миром рассозерцания. Характерен и самый выбор им для большинства своих сказок, особенно ходовых, популярных в народе сюжетов. Таковы сюжеты и более раннего жениха, и сказки о Аудее, и сказки о мертвой царевне. В то же время сказки Пушкина совершенно чуждой, какого бы то ни было налёта казенной официальной народности. Наоборот, своим лукаво-ироническим отношением к царям в сказке о царе Салтане и в особенности в сказке о «Золотом петушке» остро сатирическим отношением к правящим классам дворянству в сказке о рыбаке и рыбке, духовенству в сказке о попе, сказки Пушкина резко противостояли су сально прикрашенной официальной народности. Неудивительно, что некоторые стихи из сказки о золотом петушке, например, «Царство и на боку», Были выкинуты цензуры, а сказка о попе и вовсе не могла быть напечатана при жизни Пушкина и была опубликована только в 1840 году Жуковским с вынужденной заменой папа купцом. Убедительным доказательством подлинной народности сказок Пушкина является необычайная доходчивость их до простого народа, который свидетельствует Горький, вспоминая свои ранние отроческие годы. Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне. Прочитав их несколько раз, я уже знал их На память Лягу спать и шепчу Стихи, закрыв глаза Пока не усну Нередко я пересказывала Эти сказки Денщикам А они, слушая, хохочут Ласково ругаются А Сидоров Гладит меня по голове И тихонько говорит Ой, славно такая а, Господи, да как хорошо Стихом сказки «Рыбаки и рыбки» написано Пушкина и большинство его песен западных славян, напечатано в 1834 году. Основная часть этих песен представляет собой перевод стилизаций Проспера Мереме, опубликованных им в сборнике «Гузла» в качестве славянских народных песен. Пушкин узнал, что автором их был сам Мереме лишь после того, как сделал свои переводы. Однако сквозь чуждые краски, наложенные на эти песни французским писателям, Пушкин сумел разгадать и в своих переложениях восстановить их подлинную народно-славянскую основу. Кроме того, две песни «Соловей» и сестра и братья были переведены им из сборника подлинных народных сербских песен Вука Караджича. А три, в том числе самая значительная из всего пушкинского цикла, песня о Георгии Черном и песня Яныш Королевич, принадлежат самому Пушкину. Страница 543. Тот же сказочный сюжет, что и в песне Яныш Королевич, лежит в основе давно задуманной Пушкиным и незаконченной его драмы в стихах «Русалка», 1832 год. Замечательно разработан в ней автором характер героини. Поначалу это обыкновенная, беззаветно полюбившая крестьянская девушка, но она оказывается способной и безграничной ненависти. Отчаянная и презренная девчонка, как она сама себя называет, под влиянием постигшего ее тяжелого удара превращается в суровую, беспощадную мстительницу – за свое поруганное чувство, за разбитое жизни свою, отца своего и своего ребенка. В ряду наиболее героических женских образов пушкинского творчества Мария Полтава, Полина Расслаблева образ героини-русалки является не только самым демократическим по общественному положению, но и самым народным по существу своего характера. В то же время при исключительной естественности и простоте в разработке характеров, в ведении диалога, развитии драматического действия, народной простоте языка поэт сумел порой коснуться здесь, как и в маленьких трагедиях, Таких глубин человеческой психики, что его пьеса-сказка получила подлинно трагическое звучание. «Русалка» в особенности обнаруживает необыкновенную зрелость таланта Пушкина, справедливо восторгается Белинский великий талант только в эпоху, полного своего развития может фантастической сказки высказать столько общечеловеческого, действительного, реального, что, читая ее, думаешь, читать совсем не сказку, а высокую трагедию. Седьмой. Том страницы... Пи... Угу. Новое начало, возникающее в пушкинском творчестве тридцатых годов, ярко проявляется и в поэме. Кроме «Домика в Коломне» Пушкин написал в последнее шестилетие своей литературной деятельности еще три поэмы. Незаконченную поэму «Тазит» 30-й год, «Анжела» 33-й год и «Медный всадник». 1833 год. При этом во всех трех последних поэмах Пушкина занимает не проблема вольнолюбивой личности, героя индивидуалиста а вопросы широкого государственного, политического культурно-исторического и этико-философского порядка. Наглядно сказывается это, если мы сопоставим с написанной примерно десятью годами ранее под влиянием первых кавказских впечатлений поэмы «Кавказский пленник» поэму «Тазит», подсказанную непосредственными впечатлениями от нового путешествия Пушкина через весь Кавказ в 1829 году. Страница 544. В Тазите не только нет героя, наделенного автобиографическими чертами, но это вообще кавказская поэма, в полном смысле этого слова, уходящая всеми своими корнями в быт и нравы горских народов. В ней также действует исключительная личность. Тазит. Но он не является откуда-то извне, он сам горец, но только испытавший воздействие иной этики и культуры, противостоящей раблобудельческой этике и культуре горцев. Проблема столкновения двух культур и составляет тему поэмы о Тазиде. «Медный всадник». Поистине венцом всего развития в творчестве Пушкина жанра поэмы и одним из величайших созданий пушкинского творчества вообще является «Медный всадник», которому поэт придал глубоко значительный подзаголовок. Петербургская повесть. Действительно, «Медный всадник» представляет собой своеобразнейший синтез героической поэмы о величии, мощи царя-преобразователя и реалистического рассказа о скорбях, несчастьях маленького человека, бедного чиновника в «Медном саднике» получает дальнейшие замечательные углубления и развитие столь интересовавший Пушкина, в особенности после декабристской катастрофы, образ Петра I. В 30-х годах, задумав написать историю Петра, Пушкин много работал над материалами по Петровской эпохе, изучал, не только всю историческую литературу о Петре, но и подлинный архивный документ. Петр все отчетливое представал перед Пушкиным в двойственном аспекте, не только гения новой российской государственности, великого полководца и государственного преобразователя. Петр Станцев, 26-й год, Полтава, раб Петра Великого, но и самовластного помещика, о котором поэт несколько позднее замечал, что некоторые его указы кажутся писаны кнутом. Вот это отразилось в том углублённом понимании сущности исторической действительности Петра, которое дано в «Медном всаднике». Узколичным стремлением бедного петербургского чиновника Евгения в поэме противопоставлены повелительные требования исторической государственной необходимости, следуя которым Пётр и заложил новую столицу, город под морем. Но в то же время в поэме протест одного из простых людей, походя раздавленных Петром, против горделивого истукана, грозного, ужасного царя-самодержца. В общем развитии пушкинского творчества медный всадник занимает чрезвычайно значительное место. В еще большей степени, чем Евгений Онегин, он находится как бы на стыке поэзии и прозы с еще более резкой контрастностью противопоставленных друг другу. В нем, с одной стороны, Величавые грандиозные поэтические картины, панорама царственного города, наводнения, все средства и достижения русского стиха, накопленные и поэзией 18 века Ломоносовым Державином и ближайшими предшественниками и учителями Пушкина Батюшковым и Жуковским и, наконец, самим Пушкиным подняты здесь на высочайшую ступень художественного совершенства. С одной стороны, в Медном всаднике перед нами мир прозы, быт городских низов, личная семейная драма маленького человека, бедного петербургского чиновника. Однако, в отличие от судьбы героя-станционного смотрителя Самсона Верина, драма которого, хотя она и обусловлена социально-общественными отношениями своего времени, замкнута узко личными пределами, а личная драма бедного Евгения Его сугубо частная судьба вовлечены, как в историческом романе, в общий круговорот истории, связанный со всем ходом русского исторического процесса. Евгений человек обыкновенный. потомок впавшего в ничтожество древнего и славного рода, он в момент действия поэмы рядовой представитель столичной массы петербургской разночинной бедноты, малая клеточка, мельчайший атом в общем государственном организме. Но Пушкин сталкивает в лоб это малое Самым сильным властным скумиром русского самодержавия в результате произведения Пушкина приобретает далеко и почти символический смысл. Медный всадник предстает как поэма и о прошлом, и о настоящем, и о будущем России. Поэт понимает, Славит всемирно-историческое значение дела Петра, прорубившего окно в Европу, но самодержавная тирания ему глубоко враждебна. Борьба против этой тирании в данное время считает Пушкин безумно, безнадежно, но... В ещё большей степени, чем враждебное безмолвие народа в концовке Бориса Годунова, эпизод бунта Евгения против медного всадника на Сенатской площади, не заключающий в себе никакой прямолинейной аллегории, но влекущий за собой целую цепь конкретно исторических ассоциаций является прозрением в будущее. В поднятом кулаке Евгения, в его произнесенной сквозь стиснутые зубы угрозе медному всаднику уже тебе приговор русскому самодержавию. Прорицание его неотратимой грядущей судьбе, Предвестие времени, когда Евгений, Масса, народ восторжествует. Не случайно в своих творческих тетрадях этой поры Пушкин рисует фалькометовский памятник, но без всадника. Говоря уже известным нам словами царя Бориса Басманову в Пушкинском Борисе Годунове конь избил седока. Страница 546-все это и обуславливает. Единственное в своем роде, художественное своеобразие произведение Пушкина, в котором поэзия и проза Ода и новелла сплавлены в одно нерасторжимое целое, где петербургская повесть о судьбе бедного чиновника является в то же время грандиозной, исполненной глубокого философского, социально-исторического значения поэмы о судьбах всей России. Отнюдь не оставляя стихов. Пушкин 30-е годы особенно много пишет в прозе. Вскоре после создания повестей Белкина он снова делает ряд попыток от малых прозаических жанров перейти к созданию большого художественно-прозаического произведения, широкой картины действительности с постановкой важнейших исторических и социально-политических проблем. Это проза Пушкина 30-х годов. В 1831 году в противовес только что появившемуся и окрашенному в тона официальной народности роману М.Н. Загоскина Раславлев или русский 1812 году, Пушкин начинает писать на тот же сюжет одноименный роман Раславлев, в котором на фоне Отечественной войны 12 -го года снова резко обличает раболепство перед иностранщиной и ставит проблему истинного Патриотизма. Перед читателем проходят типичные представители допожарной Москвы, ближайшие родственники Фамусова и всего его окружения. В обществе, заезжие иностранной знаменитости, сочинительности, коринны, они теряют всякое чувство национального и личного достоинства. Зато при известии о вторжении Наполеона, опасаясь угрозы своему личному достоянию, все они внезапно оказываются ярыми, патриотами кто высыпал из табакерки французский табак саркатически замечает Пушкин и стал нюхать русский кто жёг десяток французских брошюрк кто отказался от лафиты и принялся за кислые щи все закалялись и все «Закаялись», – говорит по-французски. Все закричали о пожарском менее и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни. Кислый щи – название особого сорта шипучего кваса, очень популярного в старину москвичей. И вот этому квосному патриотизму дворянской верхушки общества, тех, кто, призывая к народной войне, спешил скрыться от наступающих французов в своей дальней деревни, Пушкин противопоставляет подлинный высокий героизм русского простого народа, не останавливающегося ни перед чем чтобы спасти свою Родину. Резко выделяется из среды всей этой светской черни обезьян просвещения, космополитических шутов образ представительницы передовой дворянской интеллигенции самой Полины, которая пылко любит свою страну и свой народ горячо ратует за женские права, за достойное положение женщины в обществе, живо интересуется политикой. Страница 547. Замечателен пафос, которым Полина рассказывает подруге о смерти на поле Бородинского боя ее брата, о своего жениха,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 Однажды она мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться во французский лагерь, добраться до Полеона и там убить его из своих рук. Вместе с тем образ Полины дан с большой исторической бытовой правдивостью. Перед нами действительно русская женщина, Из героической плеяды жен декабристов, предшественницы в литературе, и русских женщин Некрасова, и героини Тургеневского порога. В следующем году Пушкин принимается работать над социально-бытовым романом «Дубровский» 1832-1833 года. Фигура благородного разбойника Владимира Дубровского несколько романтизирована Пушкиным. Зато почти все остальные образы романа, от крепостников-помещиков и продажных чиновников-подьячих до крепостных крестьян, даны с величайшей реалистичностью. Особенно выпукло показана фигура дикого и неистого крепостника Самадура Троекурова. Иван Семёнович Тургенев имел основание сказать позднее, что Пушкин одним созданием лица Троекурова в Дубровском показал, какие в нем были эпические силы. А Чернышевский писал, Трудно найти в русской литературе более точную живую картину как описание быта и привычек большого барина старых времен в начале его повести Дубровской. Тонким контрастом к образу обитатели глухих углов Зубра Троекурова является фигура ничуть не меньшего по существу крепостника, но облекающего свои крепостнические замашки и инстинкты формы культурно утонченного и изящества князя Верейского. Знаток, любитель искусства, Страстный поклонник женской красоты, верейский принадлежит тому типу русского вельможества XVIII века Дней Екатерины, характерный, представитель которого сравнительно незадолго до того был ярко нарисован Пушкиным в его замечательном послании к вельможе. Страница 548. Мая. Глубоко правдивая, и обрисованы с большим и подлинным сочувствием, лишённым и тени ложной карамзинской чувствительности образы крепостных крестьян. В братьях разбойников мы помним, Пушкин также вывел крепостных крестьян, наскучивших своей долей и занявшихся разбоем. Но в их облике не было почти ничего крестьянского. Наоборот, в крепостных Дубровского, также сделавших разбойниками, полностью сохранены их социальные черты. Особенно замечательна в этом отношении фигура самого активного среди них кузнеца Архипа. Архип только что беспощадно расправился со своими классовыми недругами, приказными, запер их в доме, а раньше хотел зарубить топором. Но по натуре своей он совсем не жестокий. Наоборот, в нем живет жалость, сочувствие каждому невинно страдающему существу. С тонкой художественностью Пушкин показал это в знаменитом эпизоде с кошкой. Сейчас же, после расправы с приказными, архип с опасностью для жизни выносит из огня беспомощную кошку. Образом кузнеца архипа Пушкин, великий художник-реалист, возражает не только реакционным ненавистникам народа, Крестьянство, но суломно бы отвечает и себе самому на те опасения русского бунта, бессмысленного, беспощадного, которые были свойственны ему как политическому мыслителю. Очень выразительно по-своему и беглая попутная зарисовка в том же Дубровском рыжего крестьянского мальчика. Не в пример трусливому борчонку, проявляющего удивительную стойкость и мужество перед грозным Троекуровым. Вообще, ни в одном произведении Пушкина не поставлены так прямо друг против друга два мира – крепостных крестьян и их угнетателей. И не показаны так сочувственно, широко, разнообразно образы крестьян, как В Дубровском. Выдающееся место среди прозаических произведений Пушкина 30-х годов занимает небольшая по объему, но насыщенная глубоким социальным смыслом повесть ⁇ Пиковая дама ⁇ Лишь 1833 год. В лице главного действующего лица повести Германа с его профилем Наполеона, душой Мефистофеля Пушкин создал тип того нового буржуазного героя, хищника-стяжателя, который начал возникать в это время в русской действительности. Для Германа главная цель жизни – Личное благополучие, деньги. Деньги вот чего алкала его душа. С горечь восклицает разгадавшая Германа Лиса. Человек сильных страстей и огненного воображения Герман скрытен, Чистолюбив, азартен в душе, но расчетлив. Бережли почти до скупости. Ради достижения богатства он готов на все И увлечь молодую девушку, которую он на самом деле не любит, и стать любовником 80-летней старухи, и даже пойти на преступление с исключительной графической четкостью, рисунка Даны и остальные образы повести. Старуха-графиня, которая была прямо срисована Пушкиным с одной из титулованных старух Николаевского двора, и бедная воспитанница Лиза, легкомысленно беспечный, гвардеец Томский, а игрок Чекалинский. Описание игры в доме Чекалинского по своему строго эпическому тону и одновременно глубокому внутреннему драматизму принадлежит числу самых замечательных страниц повествовательной прозы. Вообще, «Пиковая дама» представляет собой поистине одно из чудес пушкинского искусства. Умение писать просто, коротко, ясно – проявившаяся с такой художественной силой уже в повестях Белкина, в пиковой даме, достигает еще большего совершенства. Воплощая свой замысел, Пушкин идет прямым путем, не сбиваясь под влиянием внезапных наплывов чувств, капризной игры творческого воображения на какие бы то ни было иные пути. Это существенно отличает Пушкина прозаика от самых крупных западноевропейских прозаиков-реалистов типа, скажем, Бальзака. Увлекательность фабулы, живость созданных образов, стройность композиции, мастерство повествования, необыкновенно изящного в своей простоте и вместе с тем в проник... проникнутого тончайшей иронии. Все это делает «Пиковую даму» одним из лучших образцов новеллы во всей мировой литературе. Недаром вызвал такой фурор перевод ее на французский язык, сделанный одним из пламенных западноевропейских поклонников Пушкина выдающимся писателем-нобеллистом Проспером марима Превосходным образцом описательной прозы является «Пушкинское, Пушкинское путешествие в Арсрум, 1829 1829-1835 год. «Путешествие» написано на материале дневниковых записей. «Капитанская дочка» Наибольшей высоты творчества Пушкина-прозаика достигает в его последнем большом законченном произведении историческом романе «Капитанская дочка». В 30-е годы в связи с резко усиливавшимся крестьянским мнениями, в которых современники готовы были видеть начало новой Пугачёвщины, Пушкин в ряде своих произведений настойчиво обращается к наиболее острой и волнующей проблеме русской социально-общественной действительности – теме крестьянского протеста, крестьянского восстания. Её, как мы уже знаем, Пушкин хотел затронуть в истории села Горюфина. Значительное место занимает она и в Дубровском, но наиболее широко и непосредственно развернута эта тема в исторической повести «Капитанская дочка». В этом произведении с особенной силой проявилось сказавшееся в Пушкине, начиная с Бориса Годунова, стремление быть верным истине исторической. Однако и для Бориса Годунова, и для Арапа, и для Полтавы Пушкин в основном заимствовал материал из уже имевшихся тогда исторических трудов. Но при создании «Капитанской дочки» ее автор по существу соединил в себе художника великого и самостоятельного, в высшей степени добросовестного исследователя, историка, исследователя. Задумав новое произведение из эпохи крестьянской войны 70-х годов XVIII века, Пушкин едет на места, где происходились изображаемые им события. В Оренбургской степи, по волше Непосредственно знакомится с природой, бытом края, осматривает поля сражений, распрашивает стариков очевидцев, собирает из устные рассказы и предания о Пугачёве. Мало того, Пушкин по добытым им архивным материалам и первоисточникам тщательно, пытливо изучает интересующую его эпоху. О серьезности и основательности этих изучений свидетельствует, собственно, исторический труд Пушкина, имевший для своего времени важное научное значение – история Пугачёва, 1933-1934 год, названная по требованию Николая I историей Пугачёвского бунта. И только после того, как исторический материал был Пушкин совершенно освоен, а история, написанная, опубликована, он приступает к завершающей работе над давно вынашиваемым замыслом своего романа еще с 1933 года. Причем это серьезнейшее, строго научное, в самом точном значении этого слова – Подготовка автора «Капитанской дочки» остается совершенно незаметной для читателя. В отличие от Вальтера Скотта и в особенности его многочисленных подражателей, включавших в свои романы немало внефабульного, непосредственно исторического, историко-археологического материала – В «Капитанской дочке», собственно, исторический материал нигде не разрывает собой художественной ткани повествования. Полностью творчески переправлен, переведен на язык художественных образов, язык искусства. Это 550-я страница. Для наиболее верного художественного создания изображаемой эпохи Пушкин наряду с историческими источниками, документами широко использует и произведения художественной литературы XVIII века, в которых отразилась жизнь того времени. Сатирическая литература, прежде и больше всего произведения фанбизина которого Пушкин называл «из перерусских русским», явились для него, как художника, основным источником знания русской жизни, интересовавшей его эпохи. Вместе с тем, стремясь показать жизнь того времени во всей полноте, Пушкин снимал создавшихся им образов и картин одностороннее сатирическое освещение вместо острых карикатур рисовал живые полнокровные человеческие характеры страница 551 это сказывается даже в таких попутных зарисовках как фигура незадачливого гувернера француза Мосье бопре Фигура эта не только представляет своего рода собирательный образ типа французов-учителей, так настойчиво высмеивавшихся в сатирической литературе XVIII века, но и непосредственно перекликается с французом-учителем, выведенным в одно из глав путешествий с Петербургом в москву радищего Вместе с тем Массе Попре показан без резкого сатирического нажима в мягких юмористических тонах. Еще отчетливое проявляется это в образах комменданта Белогородской крепости капитана Миронова и его жены, главе, в которой они впервые предстают перед читателем Дан и Пикров из «Недросля», «Старинные люди, мой батюшка» – слегка переиначенная слова Простаковой о семейном бытии и нравах его родителей Скотининых. Однако характеры старинных людей Пушкина не имеют ничего общего с сатирическими персонажами фанбисов И сам капитан Миронов, и его верная энергичная жена, и кривой поручик, потерявший глаз в походах под турку и под шведа, как и родители Простаковой, люди простые, неученые, с весьма ограниченным кругозором. Отнюдь не лишены они и типических недостатков своего времени. Достаточно вспомнить характерное историю столь возмужавшее Белинского правосудие капитанши Василисы Егоровны, полновластно распоряжавшейся и своим простодушным супругом, и всем хозяйством его фортеции. Разбери Прохорова Сустини, кто прав, а кто виноват. Да обоих и накажи. Но в то же время эти столь простые обыкновенные люди Представители рядового провинциального офицерства, тесно связанного с солдатской массой, о капитане Миронове прямо сказано, что он вышел в офицеры из солдатских детей, удалая солдатская головушка, совсем по-народному называет мужа Василиса Егоровна. Эти столь простые обыкновенные люди Совсем по-народному Называет мужа Василиса Егоровна Потому что живут они Такой же простой, неудромной жизнью И умирают подлинными героями Бесстрашно и безраздумно, Отдавая свою жизнь за то что они считают своим долгом святыней своей совести. 552-я страница. Пётр Андреевич Гринёв рисует свои детские годы в чертах прямо повторяющих историю воспитания фан-визинского Но непосредственно заимствуя из комедии фан-визина «Типичные бытовые черты», Пушкин по существу прямо противопоставляет своего героя фан-визинскому Митрофанушке. Едва ли можно вместе с Билинским назвать характер Петра Гринёва «ничтожным и бесцветным», как И характеры главных персонажей Евгения Онегина и даже в еще большей степени Пушкин показывает характер Гринева в становлении, в движении, в развитии. Поначалу перед нами действительно беспечный, легкомысленный, помещичий сынок, бездельник недоросли с рождения записанной в сержанты гвардии и мечтающий о веселой исполненной всяческих удовольствий жизни столичного гвардейского офицера все эти черты наглядно проступают в эпизоде встречи гринева в симбирске с гусарским офицером зуриным и в грубо несправедливом обращении его с преданным ему не за страх, а за совесть Савельичем, обращение почти буквально в силу своей типичности для данной общественной среды, повторяющим окрик фан Визенского митропана по адресу кормилицы Геремейны. Но в этом же эпизоде сказываются и добрые задатки Гринева. Помещичье-детё Нарочито напускает на себя Взрослую грубость Дабы вырваться Из-под опеки дядьки Доказать, что он уже Не ребенок. В то же время ему жаль Бедного старика Он испытывает угрызение совести И безмолвное Раскаяние Чувство, совершенно чуждой Митрофану Через некоторое время Гринев и прямо просит прощения у Савельича мирится с ним. Присущая Гринёва доброта сказалась и в щедром подарке неизвестному мужичку, который спас его и Савельевича во время бурана, и в острой жалости к зверски изувеченному башкирцу, и в том, как, рискуя всем, он бросился на выручку захваченному пугачевцами Савельичу. Глубина натуры Гринева проявилась и в его большом, чистом чувстве капитанской дочери Маши Мироновой, ради которой он готов был на любые опасности, на любую жертву. Хорошие черты, задатки, свойственные натуре Гринева, окрепли, закалились под действием той суровой жизненной школы, в которую отдал его отец, послаб. Вместо Петербурга и гвардии на далекую степную окраину, провинциальный гарнизон и тех важных исторических событий, невольным участником которых он стал, сумев в самых драматических обстоятельствах Соблюсти народный по пословице завета отца. Беречь честь с молоду. Эта пословица предпослана в качестве эпиграфа и всему произведению. Страница 553. В свою очередь для образа греневого отца Пушкина. В известной степени был творчески использован положительный герой того же недросля Стародум, в котором фон выразил свой идеал истинного дворянина, обобщив в его лице лучшие черты передовых, просвещенных дворянских кругов, оппозиционных по отношению к самодержавию Екатерины II. Не имея образованности Стародума и его передовых взглядов, Гринёв отец похож на него своей патриархальной простотой, честностью, глубокой принципиальностью. В то же время при сравнении этих двух образов с наибольшей отчетливостью проявляется новый реалистический метод типизации – применяемым Пушкиным и резко отличающийся от рационалистических приемов построения характеров, присущих даже тому из писателей конца XVIII века, кто дальше всех своих современников продвинулся по пути к реализму. Стародум наделен лишь одним достоинством – В его облике, поведении не только не найдем ничего отрицательного, но нет в нем ни одной даже хотя бы самой маленькой человеческой слабости. Наоборот, в лице Гринёва отца Пушкиным дан глубоко жизненный, правдивый, разносторонний образ, сочетания безусловно, положительных черт с недостатками, присущими ему как представителю своего времени и своего класса. Именно суровое обращение с женой, крутая феодальная расправа с французом-учителем и в особенности возмутительно грубый тон письма к Савельичу. Не лишен Андрей Петрович Гринёв, представляющий собой дальнейшее развитие образа Андрея Кавриловича Дубровского, и обычных человеческих слабостей. В этом отношении весьма выразителен эпизод с чтением придворного календаря, неизменно вызывающим крянови удивительное волнение желчь. Это сложное смешанное чувство стародумовского возмущения развратными нравами двора гвардии и личного огорчения и досада при мысли, что он обойден по службе, что его сверстники и даже те, кто был у него под началом, сделали блестящую карьеру, достигли высоких степеней и наград. Но, несмотря на все это, образ Гринёва отца в целом выступает перед нами в качестве явно положительного персонажа его неподкупная честность, прямота, оппозиционность правящей верхушки, твердость духа, характера внушает невольное уважение к этому суровому, строгому к себе и другим человеку. Страница 554. С таким же отсутствием схематизма С такой же разносторонностью и широтой дан в романе в сущности единственный, безусловно отрицательный образ, сосланный в Белогородскую крепость за душегубство, убийство на дуэли, богатый, знатный, столичный гвардейский офицер Швабрин. Как князя Верейского в Дубровском, Пушкин отнюдь не лишает Швабрина некоторых положительных качеств. Он умён, образован, у него меткий наблюдательный глаз, острый язык, он живой и занимательный собеседник. Но в то же время Швабрин лишён моральных устоев, готов ради своей личной выгоды совершить любой бесчестный поступок. Все поведение Швабрина действительно оправдывает название гнусного злодея, даваемое ему греновым. Причем Пушкин, действуя здесь тем же методом художника-реалиста, художника-историка, показывает, как под влиянием каких конкретно исторических условий, в какой общественной среде мог сложится подобный характер. В ярко индивидуализированных образах обоих Гриневых и Швабрина заключены большие социальные обобщения, непосредственно связанные с характерной пушкинской концепцией двух дворянств – коренного употребляя термин Пушкина, старинного дворянства, сыгравшего в свое время важную роль в русской истории, в становлении сильного русского государства, но потерявшего свое былое значение в эпоху непрерывных дворцовых переворотов, циничного папаритизма и выдвинувшийся как раз в эту эпоху, развращенной ею, новой знати, лишенной исторических, национальных традиций, чувства чести, долга, послушных, прислушников, самодержавия, алчных хищников, грабящих страну и народ. Швабрин как раз и является типичным представителем, возникшей в результате дворцовых переворотов, Новый знати, бойко болтающим по-французски и презирающим свое отечественное народное. Именно поэтому-то противоположность молодому Гриневу, который не изменил тому, что считал своим долгом и своей честью, Как бы они ни были определены и ограничены его классовыми дворянскими понятиями и предрассудками, Швамбрин так легко переходит на сторону Пугачева. Причем это продиктовано не только стремлением сохранить свою жизнь, уничтожить своего соперника, принудить Машу Миронова выйти за него замуж, но с расчетом В случае успеха Пугачёва – прихода его к власти. Сделать при нем карьеру временщика. Швабрин воспринимает в соответствии с характером эпохи в качестве своего рода очередного дворцового переворота. Страница 555-я. С особой симпатией, теплотой нарисован образ Маши Мироновой. Как и ее родители, Маша, простая, необразованная девушка. Она называется, вернее, отказывается идти замуж до Швабрина, инстинктивно испытывая к нему неприязнь, но объясняет это Гринёва самым наивным образом. Маша, по словам ее матери, трусиха до сих пор не может слышать выстрелы из ружья, так и затрепещится. Однако в трудные и ответственные минуты жизни она обнаруживает свойства своей натуры – ум и сердце, стойкость и силу, раскрывающиеся в чистой глубокой любви греневу, в решительном сопротивлении Швабрину в полной власти, которого она оказалась, наконец, в ее смелой поездке ради спасения жениха в царское село к самой императрице. Как и в «Русской душой Татьяне», в «Маше Мироновой» дан образ русской женщины, полной самоотверженности и героизма. В то же время... Новый милый идеал Пушкина полностью соответствует его новым творческим устремлениям. Маша Миронова по своему общественному положению, быту гораздо большей степени, чем Татьяна, близка родственно-трудовой народной среде. Это тонко теняется и Пушкин. Главам, в которых тема Маши Нероновой развертывается с наибольшей силой, даны эпиграфы, взятые из народных песен и пословиц. Совсем в духе почти словами народных песен, из которых заимствованы эпиграфы в главе «Любовь», говорит Маше Гринёву, что не пойдет за него замуж против воли его. Родители. Характерен эпиграф «Капитанской дочки». Пушкин любил снабжать свои повести и романы эпиграфами, но ни в одном из его прежних повествовательных произведений нет эпиграфов, взятого из фольклора. Все эпиграфы заимствованы чаще всего из литературных источников. При некоторых даны ссылки на частные письма, на светскую болтовню. Очень много эпиграфов приводится на иностранных языках, в основном на французском. Из 17 эпиграфов, данных капитанской точки: 10, то есть большая часть, Заимствовано из народного творчества. Это не только окружает роман Пушкина особой атмосферой народности, но и вполне соответствует его содержанию. В самом деле, в Евгении Онегине нет, если не считать Няни Татьяны, сколько-нибудь развернутых образов людей из народа. В сюжет «Капитанской точки не только введено большое количество персонажей из народа, их примерно столько же, сколько персонажей дворян, но многие из них развернуты в исключительно яркие, полнобесные художественные образы. Это прежде всего относится к полярному, один другому и вместе с тем воспламеняющим друг друга одинаково порожденным крепостнической действительностью образом Савельича и Пугачёва. Страница 556. Пушкинский Савельич, как и указываемый в самом романе литературный его прототип «Дядька» Шумилов, Из послания к слугам моим Фанбизина наивно убежден, что крепостные крестьяне существуют для того, чтобы всю жизнь работать на своих господ и находиться в их полном подчинении. Но преданность его своим господам далека от рабской приниженности. Вспомним его слова в письме к своему барину Гринёву отцу. В ответ на грубые, несправедливые упреки последнего Я не старый пёс. Верный ваш слуга господских приказаний Слушаюсь и усердно вам всегда служил И дошил до седых волос. В письме сам Савельевич называет себя рабом, Как это было и принято тогда При обращении крепостных к своим господам. Но весь тон его письма дышит чувством большого достоинства, проникнут горьким упреком на за незаслуженную обиду. Взгляните на русского крестьянина: Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи о его смелости и смышленности? «И говорить нечего», – замечал Пушкин в наброске одной из своих статей, писавшихся им как раз в те годы, когда он работал над капитанской точкой. Без тени рабского унижения предстаёт перед нами и Савевич. «Большое внутреннее благородство». Душевное богатство его натуры полностью раскрывается в совершенно бескорыстной, глубоко человеческой привязанности бедного, одинокого старика к своему питомцу. Образом Савельича Пушкин наглядно, убедительно опровергал тех современных ему дворян-крепостников, которые облыженно заявляли, что крепостные не способны ни на какие благородные чувства, поступки, оправдывая этим свое право обращаться с ними, как с рабочим скотом. А образ Савельевича задолго до тургеневских записок охотника демонстрирует глубокую несправедливость, бесчеловечность такого права это сразу же поняли и оценили некоторые чутки читатели современники Савельич, чудо – это лицо самое трагическое, то из которого больше всего жаль в повести писал Пушкину Адаевский. страница 556. еще большим чудом является в романе образ вождя народного восстания Пугачёва. В литературе до Пушкина, начиная со стихов о пугачеве Сумарокова, в которых отразились испуг, ненависть дворян крепостников к вождю крестьянского восстания, Установилась прочная традиция изображения его в качестве исчадия зла, бешеного пса, изверга естества. О том, насколько сильна была эта традиция, наглядно показывает суждение о Пугачеве в рецензии на пушкинскую историю Пугачева-реакционного историка-дилетанта Броневского. С другой стороны, некоторые более прогрессивно настроенные читатели-современники сетовали на Пушкина, что данный им в той же истории образ Пугачёва недостаточно приподнят, романтизирован, не представлен байроновским героем. Действительно, уже в своей истории Пугачёва Пушкин не пошел ни по пути идеализации, ни тем более по пошлому его собственное определение, и реакционному пути тенденциозного изничтожения Пугачева, а дал его образ со всей доступной ему истинной исторической, несомненно, именно за это проповедник официальной народности. Министр народного просвещения Уваров и объявил Пушкинский труд возмутительным сочинением. 557 страница. Показываю Пугачева в капитанской дочке, Пушкин верен истине исторической. В то же время в силу природы искусства он получает возможность придать образу Пугачева всю яркость и силу истины поэтической. Образ вождя народного восстания предстаёт в романе Пушкина во всей его суровой социально-исторической реальности. Как и кузнец Архип из Дубровского, Пугачев беспощаден по отношению к своим классом врагам, к тем, кто не хочет признавать законности народной власти. Вспомните жестокую расправу после взятия Белаг городской крепости, но он прав, обращаясь к Гриневу. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваше братье? Действительно, подобно тому же архиву Пугачев по натуре своей совсем не кровопийца. Наоборот, ему в высшей степени присуще чувство справедливости, как богатырь русского Бливого эпоса он вступается за всех слабых, обездоленных и обиженных. Когда Гринев заявляет ему, что он уехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают, Пугачев за сверкавшимися от гнева глазами кричит, Кто из моих людей смеет обижать сироту, Будь он семи пять день во лбу, А от суда моего не уйдет. Говори, кто виноватый? И когда Гринев называет Швабрина, Продолжает, и я проучу этого Швабрина. Он узнает, каково у меня Своевольничать и обижать народ. Я повешу его. В то же время Пугачёв способен испытывать глубокую признательность, он замечательно памятлив на добро его отношения к Гринёву. И все это отнюдь не поэтически вымысел, именно таким воспринимал Пугачёва народ. Таким предстает он дошедший до нас и в значительной мере несомненно известных Пушкину народных песнях, преданиях, рассказах. Даже великодушное отношение к Гринёву подсказано хотя и не таким же, но аналогичным эпизодом из жизни Пугачёва. В то же время Пушкин особенно ярко показал в Пугачёве те черты, смелость и смешлённость, которые он считал характерными для русского крестьянина и вообще для русского человека. Пугачев отличается широтой, размажистостью натур. Казнить так да казнить, жаловать так жаловать, таков мой обычай вольным и мятежным духом, героической удалью и отвагой. В 1824 году Пушкин назвал Разина единственным поэтическим лицом в русской истории. В высоком поэтическом ключе развертывается и мой образ Пугачева. Такова... Выразительная сцена пения Пугачёвым с товарищами его любимой простонародной буржуатской песни Не шуми матери, зеленая дубравушка» песню эту поет и караульщик и разбойничего отряда Дубровского вспомнит. Особенно замечательно в этом отношении народная калмыцкая сказка о ворле и вороне, которую с каким-то диким вдохновением рассказывает Пугачёв тому же Гринёву, и смысл которой в том, что миг вольной и яркой жизни лучше многих лет жалкого прозябания. Щедро! Наделен Пугачев капитанской дочке и тем веселым лукавством ума, насмешливостью, живописным способом выражаться, которое Пушкин считал характерным свойством русского человека, отличительной чертой в наших нравах. Это страница 558. Мая. Перед работой над историей Пугачевой, капитанской дочкой Пушкин особенно много размышлял над проблемой народного крестьянского восстания. С этим связано его ностойчивый раздумья личности и творчестве родищего, так называемое незаконченное путешествие из Москвы в Петербург. 1933-1935 год, запрещенная цензурой статья 36 года Александр Радищев, предназначавшаяся Пушкиным для своего журнала «Современник». В противоположность Радищеву Пушкин не верил в возможность успеха, а отсюда и целесообразность народного крестьянского восстания. Устами Гринева он называет Пугачевское восстание «бунтом бессмысленным и беспощадным». Так, несомненно, рассматривал его и сам Пушкин. Недаром буквально те же слова, употребленные мы в путешествии из Москвы в Петербург. Статья авторство которой тоже передано им некоему условному путешественнику. Пушкинская оценка крестьянского восстания, конечно, определяется первым периодом в развитии русского освободительного движения, периодом дворянской революционности, в исторических рамках которого проходила жизнь и творчество автора «Капитанской дочки» тем значительный во всех отношениях данный в ней образ Пугачева, в котором вместо исчадия зла перед читателями предстало яркое воплощение многих существенных черт русского национального характера. Страница 559. В «Евгении Онегине» была показана роковая оторванность лучших людей из дворян, от народа и драматическая в связи с этим их судьба. Капитанская дочка, поиски путей к сближению с народом, карамзинская иллюзия благоденствия довольных своей участью крестьян под благодетельным, Управлением отца-помещиков, это старое патриархальное крепостническое отношение, снимается образом Савельича, которого, по приведенным метким словам Адуевского, больше всего жаль в повесть. В то же время в результате исторических изучений Пушкина окончательного. Снимается ему иллюзия, лежащая в основе Дубровского возможность объединения обиженного дворянина с крепостным крестьянством в общей борьбе против того политического строя, в котором руководящая роль принадлежит новой знать. Весь черный народ – был за Пугачева. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Выгоды были слишком противоположны, замечает Пушкин в истории Пугачева. И в окончательной редакции романа, в отличие от его первоначальных планов, На сторону Пугачева переходит не противник новой знати, а наоборот – типичный, беспринципный представитель ее Швабрин. Наоборот – старинный дворянин Гринёв, являющийся положительным представителем своего класса, воспитанный в его лучших традициях, сберёг свою честь незапятнанной. Вместе с тем Гринев оказался тесно связанным с Пугачевым не только силой обстоятельств, но и, это самое знаменательное, крепкой взаимной симпатии. Разрешить на таком пути антагонизм между двумя классами, конечно, тоже было не бы немыслимо было. Но из всех возможных иллюзий, данная иллюзия, основанная на уважении к человеку как человеку, в чем Белинский видел существо пушкинского гуманизма, несомненно являлась самой высокой, благородной, открывавшей наибольший просвет в будущее в мир иных подлинно-человеческих отношений между людьми. Страница 560-я. «Капитанская дочка. Нечто вроде Онегина в просьбе», заметил Белинский. В самом деле почти так. Из пушкинского романа в прозе, в противоположность его же роману в стихах, подчеркнуто исключено субъективное начало, личность автора. Но по... Энциклопедической широте охвата русской действительности последней, 3-18 века, капитанская дочка представляет собой явление аналогичное Онегину. В историческом романе Пушкина мы переносимся из патриархальной дворянской усадьбы центральных областей России в маленькую глухую крепость на далекой степной окраине. Из затерянного в бесконечных снежных просторах казачьего постоялого дворя Умета и простой крестьянской избы штаба повстанцев Пугачева и его ближайших соратников – Великолепную резиденцию императрицы Екатерины II, парки и дворец царского села. Перед нами проходят меткие типические образы людей того времени. Провинциального и столичного дворянства, высшего и низшего офицерства, солдат, казаков, представители угнетенных царизмом народностей крепостных крестьян безропотно несущих свое ико и крестьян восставших против своих вековых угнетателей против царско дворянского правительства и все эти Обобщённые типические образы обладают яркой индивидуальностью, показанной с исключительной психологической исторической правдой. Все они, поставленные в определённые условия, места, времени, несут на себе характерные черты данной исторической эпохи, которая как живая – встает со страниц всего романа причем все это достигается как и во всей пушкинской прозе беспримерно простыми языковыми и стилистическими средствами и приемами называя В обзоре русской литературы в 1843 году «Капитанскую дочку. Лучшей повестью Пушкина» Белинский, который вообще не оценил в должной мере громадного значения пушкинской прозе, тут же добавлял, что она далеко не сравнится ни с одной из лучших повестей Гоголя». Это восьмой том, 79-й страница. Иную оценку дал Пушкинскому роману сам Гоголь. Сравнительно с «Капитанской дочкой», – писал он несколько лет спустя, «все наши романы, поиски кажутся приторною размазнёю, чистота. «Безыскусственность взошла в ней на такую высокую степь, степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной, карикатурной». Гоголь прав, капитанская дочка, в самом деле является таким же вершинным достижением пушкинского реализма, в области художественной прозы, каким в области поэзии является Евгений Онегин. Онегин.